Глава 4. Пакость за пакость. Кайрон «И?» – хлопала ресницами Анхелия. «Как теперь быть?» – смотрел в одну точку, не моргая, чувствуя себя круглым идиотом. Оказывается, она, как и я, не заинтересована в браке, что, несомненно, является плюсом. Но вот то, что Демия оказалась не легкомысленной, а хитрой и дальновидной, в разы усложняет задачу. «Кайран!» — позвала вампиресса, прикасаясь к моей руке. «Ты меня слышишь?» Мой план провалился, а это значило, что в услугах Анхелии с этого момента я не нуждался. В ней теперь не было необходимости, тем более что Демия ясно дала понять, ей на меня плевать. И нет, это не какой-то хитрый тактический ход с целью привлечь моё внимание. Стоило только раз заглянуть в глаза высшей вампирессы, как сразу стало понятно. Она меня ни во что не ставит, и желает покончить с тем что устроили наши деды как можно скорее загвоздка была в том что и она и я понимали отказ от брака как и само расторжение помолвки оставит след на клане а за это по голове точно не погладят никто не хочет быть опозоренным милый замурчала анхелия пытаясь прижаться ко мне боги ты на чужой территории с чужим женихом жмешься ко мне как как продажная дешевка надеюсь непонятно на что «Иди домой», — сделал шаг назад, испытывая брезгливость к этой девушке. «Домой?» — округлила она глаза. «Но... но как же? А ты?» «А я теперь живу здесь», — не выдержал я, позволяя себе грубый тон. «Что будет с нами?» — панура опустила она голову. «А что будет с нами?» — хмыкнул я. «Точнее, разве между нами что-то должно было быть?» «Но как же?» — Анхелия поджала губы. «А наши чувства?» «О каких чувствах речь?» — раздражённо вздохнул. «Поточнее, будь любезна. Ты сказал, что поведаешь о наших отношениях? Я думала, что...» «Иди домой, анхелия Прервал я её, не желая выслушивать весь этот бессвязный лепет. «Я разве что-то обещал тебе?» «Нет», — мотнула она головой, перебирая тесёмки на поясе. «Разве говорил, что официально представлю тебя своей семье?» «Нет» вновь послышалась в ответ. «Тогда о каких отношениях идёт речь?» — развёл я руками в стороны. «Мы — любовники. Не обязательно кричать об этом на весь дом!» — буркнула Анхелия, поведение которой поражало до невозможности. «Ни капли уважения к себе! Как так можно? Я её чуть ли не в грязь макаю, а она мямлит неразборчиво, принимая каждое моё слово как данность. Я устал. Уходи!» Не собираясь больше вести бессмысленную беседу, вышел на балкон, опираясь ладонями о перила, на которых до недавнего времени сидела моя нахальная невеста. «Когда мы с тобой теперь увидимся?» прилетела тихая со спины. И даже после всего того, что я ей наговорил, она ещё хочет со мной видеться. Поразительно! Гордость отсутствует напрочь. «Не могу сказать», — кинул я. «Если и увидимся, то это будет случайная встреча, не более». «То есть...» Тихий всхлип коснулся моего слуха. «Ты? Ты бросаешь меня?» «Можешь считать, что так?» Сунул кисти рук в карманы брюк, слыша приглушённые рыдания. «Украшения вышлю тебе посыльным». Будь я на её месте, чего никогда не произойдёт, то после слов «украшения» высказал бы такое, от отчего уши свернулись бы в трубочку. Но вампиресса же наоборот, тихо покинула комнату, словно добившись своего. «Продажная и меркантильная» хотя ничего другого от неё я и не ожидал. Думал, что анхелия глупа, но нет, она мозговитая. Хватило же ума понять, что начни она выть дальше, то ни о каком украшении и речи бы уже не шло. Я бы просто вышвырнул её за ворота поместья. Не переживала о потере любовницы, недолго найти ей замену. В конце концов, всегда можно обратиться по нужному адресу, заплатить и снять напряжение. Меня волновало другое — Демия. Эта высокородная особа была хитра, как лисица. «Опасная соперница, которая в первый же день выбила меня из седла». Фыркал я, всё никак не имея возможности успокоиться. «Господин?» — послышалось из комнаты. «Да», — оглянулся я, наблюдая дворецкого, которого непонятно кто нанял, мой дед или дед Дэми. Как ни пытался узнать у него, но он отвечал уклончиво, не давая внятного ответа. Исходя из этого, я понял, перетянуть его на свою сторону не получится, что опять-таки являлось минусом. Ваши вещи перенесли в другую комнату, как вы и приказали. «Что?» — опешил я, напрягаясь. «Когда это я такое прика Осознание пришло мгновенно. «Госпожа распорядилась?» «Да», — кивнул дворецкий, сохраняя невозмутимость на лице. «Она обратилась ко мне с просьбой перенести ваши вещи. Сказала, что вы любезно решили уступить ей свои комнаты». «Ах ты, лиса!» — прищурился я, делая глубокий вдох и понимая, что это только начало нервотрёпки. «Что-то не так?» — уточнил дворецкий, замечая моё выражение лица. «Нет-нет», — кивнул я. «Всё правильно, дамам нужно уступать». Злость на эту наглючку затмевала разум, не давая спокойно дышать. «Ждёшь, чтобы я истерики закатывал на глазах услуг? Чёрта с два, не дождёшься!» «И куда меня переселили?» — прочистил я горло с трудом, но всё же успокаиваясь. «На чердак, как вы и хотели». «Твою же мать!» Медленно прикрыл глаза, едва сдерживаясь, чтобы не заорать во весь голос. «Меня, хозяина дома, на чердак! Просто потрясающе!» Этим она хотела показать, что я ненужный мусор, и спать мне именно там, где его хранят. «Знаете», — принял задумчивое выражение лица, «насколько мне известно, рядом с комнатой госпожи есть смежная». «Да, всё правильно», — подтвердил Дворецкий. «Будьте любезны распорядиться, чтобы мои вещи перенесли туда. Я передумал. Чердак, конечно, прекрасен, но там сильно душно по ночам». «Как скажете, господин». Дворецкий раскланялся и покинул комнату, оставляя меня приходить в себя. «Ну, мелкая пакостница, я тебе ещё покажу. Посмотрим, как ты будешь пищать, когда узнаешь, что ванная комната у нас с тобой теперь будет общая. Мне стесняться нечего, я ведь твой жених. На моих губах растянулся коварный оскал. — И тебе, я думаю, тоже.